Глава 17. Не было еще и восьми часов утра, когда Том вышел из дома купить газеты. В них ничего не было. «Его не найдут еще несколько дней», — подумал Том. «Кому придет в голову заглядывать за какую-то могилу вроде той, за которой он положил Фредди?» Том чувствовал себя вполне безопасно, но физически был совсем плохо. У него было похмелье, ужасное состояние, когда за что не ни возьмешься, ничего не можешь довести до конца». Даже когда он чистил зубы, то прервал вдруг это занятие и пошел посмотреть, действительно ли его поезд уходит в 10.30 или все-таки в 10.45. Оказалось, в 10.30. К девяти он был полностью готов, оделся и разложил плащ на кровати. Он даже поговорил с сеньорой Буффи и сказал ей, что его не будет по меньшей мере недели три, а может и больше. Сеньора Буффи вела себя на его взгляд, как обычно, и о его вчерашнем американском госте даже не заикнулась. Том подумал, что бы еще у нее спросить, что-нибудь ну, ничего не значащее, имея в виду вчерашние расспросы Фредди, и что сеньора Буффи на самом деле думает про эти расспросы. Но поскольку ему ничего не пришло в голову, он решил оставить ее в покое. Все шло превосходно. Поначалу Том никак не мог понять, от чего у него болит голова после вчерашнего. Выпил-то он самое большее три мартини и два перно. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что это скорее результат внушения и похмелья у него от того, что он собирался обставить дело так, будто они с Фредди изрядно выпили. Теперь все позади, а от надуманного похмелья было не избавиться. Зазвонил телефон. Том взял трубку и мрачно произнес «Пронто, слушаю». Сеньор Гринлив. «Си, да». Ki parla la stazione polizia numero 83? Le è un amico di un americano, che si chiama Frederick Miles. Sä вами говорят, s polizieskai numero 83. Вы, <t 'ha> друг американца, которого зовут Frederic Milis? Frederick M Miles? Si, ответил Tom. Голос, в котором чувствовалось напряжение, сообщил ему, что утром на Апеевой дороге было найдено тело Фредерика Миллиса. А сеньор Миллис был у него вчера, не так ли? «Да, это так». «В какое время?» «Примерно от полудня до пяти-шести вечера, но я не уверен». «Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Впрочем, не беспокойтесь, вам не нужно идти в участок. Следователь сам к вам придет. Одиннадцать часов утра вас устроит?» «Буду рад вам помочь, если смогу», — произнес Том голосом, в котором прозвучало приличествующее случаю волнения, «Но не мог бы следователь прийти сейчас?» «В десять часов я должен уйти?» На том конце провода выразили сожаление. Тому ответили, что это трудно, но они попробуют. Если до десяти они не смогут прийти, то очень важно, чтобы он не уходил из дома. бабейны «Хорошо», — согласился Том и повесил трубку. «Черт их подери!» Теперь он ни на пояс не успеет, ни на пароход. Ему хотелось только одного — убраться подальше, уехать из Рима и оставить квартиру. Он принялся обдумывать, что скажет полиция. Все было так просто, что даже скучно. Правда, состояла в том, что они выпивали. Фредди рассказывал ему о Куртине. Они долго разговаривали, а потом Фредди ушел. Может, он и был немного пьян, но настроение у него было очень хорошее. Нет, куда отправился Фредди он не знает. Может, лишь предположить, что вечером у Фредди была встреча. Том пошел в спальню и поставил на бальберт холст, который начал несколько дней назад. Краска на палитре была еще влажная, потому что он держал ее на кухне в кастрюле с водой. Он смешал немного голубой и белой краски и взялся за серовато-голубое небо. Картина была выдержана в характерных для Дики, ярких, красновато-коричневых и чисто белых тонах. Такими он видел крыши и стены домов Рима из окна своей квартиры. Он сделал лишь одно отступление, когда рисовал небо. Зимнее небо в Риме такое мрачное, что даже Дикий изобразил бы его не синим, а серовато-голубым. Том сдвинул брови, как это всегда делал Дикий, стоя за Мальбертом. Снова зазвонил телефон. «Черт побери!» — барбормотал Том и подошел к телефону. «Пронто! Пронто, Фаусто!» — услышал он голос. Ко места! Как поживаешь?» Вслед затем раздался знакомый юношеский смешок. Это ты, Фаусто? Бена, грации. Хорошо, спасибо. Извини меня, Том продолжал говорить по-итальянски насмешливым, отсутствующим голосом Дики. Я пытаюсь рисовать, всего лишь пытаюсь. Он хотел, чтобы его голос был похож на голос Дики, который потерял такого друга, каким был для него Фредди Майлз. Таким же голосом Дики разговаривает по утрам, когда погружен в работу. «Может, пообедаем?» — спросил Фаусту. «Мой поезд отходит в Милан в пятнадцать минут пятого». Том тяжело вздохнул. «Как это сделал бы Дики!» «Я сейчас уезжаю в Неаполь, прямо сейчас, через двадцать минут. Если бы можно было избежать встречи с Фаустом, думал он, «то Фауста не узнал бы, что полиция вышла на него». Сообщение о Фредди появятся в газетах не раньше полудня, а то и позже». «Но я здесь, в Риме. Где твой дом? Я на вокзале!» Весело со смехом говорил Фаусту. «Где ты взял номер моего телефона?» «А, позвонил в справочное. Там мне сказали, что ты не давал своего номера. Но я рассказал девушке длинную историю о том, что ты выиграл в Монджибеллу в лотерею». Не знаю, поверила ли она, но я постаралась убедить ее, что все это очень важно. И о доме рассказал, и о корове, и о колодце, и даже о холодильнике. Три раза ей звонил, и в конце концов она дала твой номер. Ты где ты, дикий? Видишь ли, я бы с тобой пообедал, если бы не поезд. А ва я помогу тебе нести чемоданы. Скажи мне, где ты, я приеду за тобой на такси. Времени слишком мало. Может, лучше встретимся на вокзале через полчаса? «Мой поезд уходит в Неаполь в десять тридцать». «Отлично!» «Как там марч?» «И нам рада ли те. «Влюблена в тебя». Смеясь, ответил Фаусту. «Ты собираешься встретиться с ней в Неаполе?» «Не думаю». «Через полчаса увидимся, Фауст, надо спешить». ариведерчи «До свидания». Ревидерчи, дикий. Адео». «Пока». Он повесил трубку. Когда Фаусто увидит дневные газеты... Он поймет, почему Дикий не пришел на вокзал. В противном же случае решит, что им просто не удалось по какой-то причине встретиться. Но Фауста увидит газеты к полудню, думал Том, а итальянские газеты сделают из этого события убийство американца на Аппеевой дороге. После интервью с представителем полиции он поедет в Неаполь на другом поезде после четырех часов, так что Фауста на вокзале уже не будет. А в Неаполе дождется следующего парохода на Майорку только бы Фаусту не выудил в справочном адрес и не явился до четырех часов. Еще Фаусту здесь не хватало, когда придут полицейские. Том задвинул пару чемоданов под кровать, еще один чемодан поставил в шкаф и прикрыл дверцу. Зачем полицейским знать, что он собирается покинуть город? Но отчего он так нервничает? Улик у них, кажется, никаких. Вероятно, кто-то из знакомых Фредди знал, что тот собирался вчера навестить его, вот и все. Том он взял кисточку и смочил ее в скипидаре. Ему хотелось, чтобы полицейские думали, будто он не слишком огорчен известием о смерти Фредди и, поджидая их, решил немного порисовать. Хотя и был одет так, словно куда-то собрался, ведь он им уже сказал, что собирался уйти. Надо играть роль друга Фредди. Не слишком, впрочем, близкого друга. Сеньора Буффи впустила полицейских в половине одиннадцатого. Том выглянул на лестницу и увидел их. Они не задали ей никаких вопросов. Том вернулся к себе. В комнате остро пахло скипидаром. Их было двое. Один постарше, в офицерской форме, другой помоложе, в форме простого полицейского. Старший вежливо поздоровался с ним и попросил показать паспорт. Том протянул ему паспорт, и офицер внимательно перевел взгляд с Тома на фотографию Дикки. Так внимательно его еще никто не разглядывал. Так что Том собрался было развеять могущие возникнуть сомнения, но вопросов не последовало. Офицер вернул ему паспорт, улыбнулся и слегка поклонился. Это был невысокий мужчина среднего возраста, похожий на тысячи других итальянцев среднего возраста, с густыми бровями и короткими кустистыми черными усами с проседью. Он не производил впечатления ни очень умного, ни очень глупого человека. «Как его убили?» — спросил Том. «Ударами по голове и затылку, каким-то тяжелым предметом», — ответил офицер. «А потом ограбили. Мы полагаем, что он был пьян. Когда вчера он уходил из вашей квартиры? Он был пьян?» «Пожалуй, немного. Мы оба выпивали. Мы пили мартини и перно». Офицер записал его слова в блокнот и пометил время, когда, по словам Тома, Фредди находился в квартире. «Примерно с полудня часов до шести». Другой полицейский, приятный молодой человек, с невыразительным лицом, ходил по квартире, заложив руки за спину. Подойдя к Мольберту, он с интересом склонился над ним, точно находился в музее. «Вам известно, куда он от вас пошел?» «Нет». «Но, по-вашему, он мог управлять автомобилем?» «О, да. Он был не настолько пьян, чтобы нельзя было вести машину, иначе я поехал бы с ним». Офицер задал ему еще один вопрос. Том сделал вид, что не понял его. Офицер повторил вопрос, обменявшись улыбками с другим полицейским. Том несколько обиженно посмотрел на одного, потом на другого. Офицеру хотелось знать, в каких они были отношениях с Фредди. «Он мой знакомый», — ответил Том, — «не очень близкий. Я не видел его месяца два и ничего о нем не слышал. Когда сегодня узнал о несчастье, был ужасно огорчен». Том старался компенсировать недостаток итальянских слов озабоченным выражением лица. Похоже, ему это удавалось. Ему казалось, что допрос ведется весьма поверхностно, и они уйдут через минуту-другую. «В какое точно время он был убит?» — спросил Том. Офицер продолжал писать. Он приподнял кустистые брови. Очевидно, тотчас после того, как сеньор покинул ваш дом. Врачи полагают, что он был мертв по меньшей мере 12 часов, а то и больше. «А когда его нашли?» «Сегодня на рассвете. Нашли проходившие мимо рабочие». «Дио мио!» «Боже мой!» — пробормотал Том. «Когда он уходил от вас, он не говорил о том, что собирается на Апиеву дорогу?» «Нет», — сказал Том. «А чем вы занимались вчера, после того, как сеньор Милис ушел?» «Оставался здесь», — сказал Том, и сделал широкий жест руками, как на его месте поступил бы и Дики. Потом поспал немного, а часов восемь или в половине девятого вышел прогуляться. Один из жильцов дома, имени которого Том не знал, видел, как он возвращался накануне вечером без четверти девять, и они поздоровались. «Вы гуляли один?» «Да». «И сеньор Миллис тоже ушел один?» «Он не собирался встретиться с кем-то, кого вы знаете?» Нет, он ничего такого не говорил. Интересно, — подумал Том, — был ли кто-то с Фредди в гостинице или где он там жил? Том надеялся, что полицейские не устроят ему очную ставку с кем-нибудь из друзей Фредди, кто мог знать Дики. Теперь его имя Ричард Гринлиф появится в итальянских газетах, — думал Том, — да еще и адрес. Придется переезжать. Чертовщина какая-то. Он выругался про себя. Офицер смотрел на него, но ведь может же он чертыхнуться про себя по поводу злосчастной судьбы Фредди, — подумал Том. «Итак», — с улыбкой произнес офицер, закрывая свой блокнот. «Вы полагаете, — Том старался найти подходящее слово, — что это дело рук хулиганов? У вас есть какие-нибудь улики? Мы осматриваем машину в поисках отпечатков пальцев. Возможно, он подсадил убийцу к себе в автомобиль по дороге». «Машину нашли сегодня утром, недалеко от пьяца Диспания. Еще до вечера, надеемся, что-нибудь прояснится. Большое вам спасибо, сеньор Гринлиф». Диньенте, «Не за что». «Если я смогу еще чем-то быть полезен...» Офицер пошел было к дверям, но в последний момент обернулся. «Мы сможем найти вас здесь в течение следующих нескольких дней, если у нас появятся вопросы?» Том помедлился с ответом. «Я собирался завтра уехать на Майорку». «Но вопросы могут быть такие, кто тот или тот, мало ли кто может подпасть под подозрение», сказал офицер. «А вы могли бы нам рассказать, в каких отношениях с покойным находился тот или другой человек?» Говоря, он жестикулировал. «Хорошо, но мне кажется, я был знаком с сеньором Майлзом не настолько хорошо. У него в городе, наверное, были более близкие друзья». «Кто?» Офицер закрыл дверь и достал блокнот. «Не знаю» ответил Том. «Мне известно только, что у него было здесь несколько друзей, и они знают его лучше, чем я. Мне жаль, но мы все-таки надеемся, что в течение ближайших двух дней мы сможем вас без труда найти». Повторил он тихо, словно Том и не собирался оспаривать это, хоть он и американец. «Мы известим вас, когда вам можно будет уехать. Мне очень жаль, что нарушаем ваши планы, но пока вам, боюсь, Придется отложить вашу поездку. До свидания, сеньор Гринлиф. До свидания. Они закрыли за собой дверь, но Том не сдвинулся с места. Он мог бы перебраться в гостиницу, думал он, если бы сказал полицейским, какая это будет гостиница. Ему не хотелось, чтобы кто-то из друзей Фредди или Дики явился к нему, увидев его адрес в газетах. Он попытался оценить свое поведение с точки зрения полиции. Пожалуй, он не дал им повода усомниться в своих высказываниях. Не пришел в ужас от известия о смерти Фредди. Но это только подтверждало то, что он не был его близким другом. Что ж, все прошло неплохо, если не считать того, что теперь он должен быть у них под рукой. Зазвонил телефон, но Том не снял трубку. Наверняка это звонил Фауста с вокзала. Было пять минут двенадцатого, и поезд в Неаполь уже ушел. Когда телефонные звонки смолкли, Том снял трубку и позвонил в Ингильтерру. Заказав номер, он сказал, что будет там через полчаса. Потом позвонил в полицейский участок, он запомнил его номер 83, восемьдесят три. И у него ушло минут десять на то, чтобы оставить сообщение, что сеньора Ричарда Гринлифа, если полиция захочет с ним поговорить, можно будет найти в гостинице «Ингельтерра», А десять минут он потратил потому, что никто не знал и не хотел знать, кто такой Ричард Гринлиф. Не прошло и часа, как он был в Ангельтере. При виде трех чемоданов, двух — Дики, и одного — Собственного, он пришел в уныние. Упаковывались-то они совсем с другими намерениями. Теперь еще и с ними возись. В полдень он вышел из гостиницы, чтобы купить газеты. О случившемся писали все газеты. «На Апиевой дороге Антика убит американец. Шокирующее убийство богатого американца Фредерика Майлза, минувший ночью на Апиевой дороге. Убийство американца на Апиевой дороге. Улик нет». Том вчитывался в каждое слово. Ключей к разгадке действительно не было, по крайней мере, пока. Ни следов, ни отпечатков пальцев, ни подозреваемых. Но во всех газетах упоминался Герберт Ричард Гринлиф, И сообщался адрес Тома по которому Фредди в последний раз видели. Ни в одной газете, однако, не высказывалось предположение, будто Герберт Ричард Гринлиф находится под подозрением. В газетах писали, что Майлз, по-видимому, немного выпил, а то, что он пил, перечислялось в традициях итальянской журналистики от «Американос» до «Шотландского виски», бренди, «Шампанского» и даже граппы. Не хватало только джина и перно. Том не пошел обедать. Точно в ловушке ходил он взад-вперед по номеру, чувствуя себя подавленным. Он позвонил в бюро путешествий в Риме, где покупал билет в пальму, и попросил отменить заказ. Ему ответили, что он может получить 20% от стоимости билетов. Следующий пароход в пальму отправится только через пять дней. Часа в два настойчиво зазвонил телефон. Алло! Сказал Том нервным, раздраженным голосом Дики. Привет, Дики. Это Вен Хьюстон. А произнес том, будто узнал, с кем говорит, однако не выразил ни чрезмерного удивления, ни теплоты. «Как ты? Давненько мы не виделись». Голос уговорившего был хриплый, вымученный. «Давно уже. Ты где?» «В Хаслере». Вместе с полицейскими копался в чемоданах Фредди. «Послушай, надо бы встретиться». это вчера с Фредди произошло. Знаешь, я весь вечер пытался тебя найти». Потому что Фредди должен был вернуться в гостиницу к шести. Адреса твоего у меня не было. Так что же вчера случилось? Хотел бы я знать. Фредди ушел от меня около шести. Мы оба выпили довольно много мартини, но мне показалось, что он вполне может вести машину. Иначе бы я его не отпустил. Он сказал, что его машина стоит внизу. Ума не приложу, что произошло. Возможно, посадил кого-то, а попутчик стал угрожать ему пистолетом или что-то в этом роде. Но он был убит не из пистолета. Я согласен с тобой, что кто-то заставил его туда поехать. Или же у него было помутнение разума. Ведь для того, чтобы попасть на АПИ его дорогу, надо проехать через весь город. Хаслер всего в нескольких кварталах от того места, где ты живешь. Он раньше когда-нибудь терял сознание за рулем. Послушай, дики, могу я тебя увидеть? Я сейчас свободен, если не считать того, что мне лучше сегодня не выходить из гостиницы. Мне тоже. Ну, пусть тебя это не волнует. Оставь записку где-то и приходи ко мне. Не могу, Вэн. Полиция явится через час, и я должен быть здесь. Может, попозже позвонишь? Вечером встретимся. Хорошо, во сколько? Часов шесть. Ладно, бодрись, Дики. Ты тоже. Пока. Услышал Том слабый голос на другом конце. Том повесил трубку. У Вэна в конце разговора был такой голос, будто он вот-вот расплачется. «Пронто!» — произнес Том с новостью в трубку. Услышав голос гостиничного оператора, он попросил никого с ним не соединять, кроме полиции. Абсолютно никого. После этого телефон не звонил целый день. Часов восемь вечера, когда стемнело, Том спустился вниз, чтобы купить газеты. Он осмотрелся в вестибюле в поисках человека, похожего на Вэна, а также заглянул в бар около главного холла. Он был готов к чему угодно, даже к тому, что внизу сидит марш и поджидает его, но не увидел никого, даже на агента полиции никто не был похож. Он купил вечерние газеты, сел за столик в маленьком ресторанчике неподалеку от гостиницы и принялся их читать. Улик по-прежнему не было. Он узнал, что Вен Хьюстон был близким другом Фредди. Ему 28 лет, они вместе приехали в Рим из Австрии, а закончиться их поездка должна была во Флоренции где, как писали газеты, Майлз и Хьюстон имели квартиры. Были опрошены трое итальянских юношей, двоим было по 18, одному 16 лет, их подозревали в совершении ужасного деяния, но затем юноши были отпущены. Том с облегчением прочитал, что так и не было обнаружено отпечатков следов, которые можно было считать свежими или полезными для дела. На Белиссимо прекрасной Фиате 1400, принадлежавшем Майлзу. Том медленно жевал свою «Costoletto де Вителло, телячья отбивная, потягивал в вино и просматривал колонки экстренных сообщений, которые в итальянских газетах вставляли в номер непосредственно перед отправкой в печать. О деле Майлзе больше ничего. Но на последней странице последней газеты он прочитал. «Барка фундата кон маки ди поко фонде вичино санремо». На мелководье близ санремо «Найдена затопленная лодка с пятнами крови». Он быстро пробежал глазами заметку. Его охватил еще больший ужас, чем тогда, когда он нес тело Фредди по лестнице или когда полиция приходила его допрашивать. Это уже было похоже на возмездие. Это был кошмар, ставший реальностью. Даже текст заголовка внушал ему страх. Лодка была описана в подробностях, и в его воображении возникла вся сцена. Дикий сидит на корме у рычага переключения передач, Дикий улыбается ему, тело Дики погружается в воду, а на поверхности появляются пузыри. В заметке говорилось, что пятна похожи на кровь, но не утверждалось, что это так. Не говорилось также о дальнейших шагах полиции. Но полиция все равно что-то будет предпринимать, думал Том. Лодочник, наверное, сообщит полиции, когда пропала лодка. Потом полиция проверит, кто останавливался в этот день в гостиницах, Лодочник может вспомнить, что лодку не вернули два американца. Если полиция задастся целью проверить регистрационные книги в гостинице за те дни, то имя Ричарда Гринлифа никак не обойдут вниманием. А пропавшим, разумеется, сочтут Тома Рипли, который, возможно, был убит. Воображение Тома работало в трех направлениях. Допустим, полиция начнет искать тело Дики и найдет его. В этом случае будут считать, что нашли тело Тома Рипли. Подозрение в его убийстве упадет на Дики. Как следствие, Дики заподозрят и в убийстве Фредди. За одну ночь Дики превратится в маньяку убийцу С другой стороны, лодочник может и не вспомнить, в какой день не была возвращена одна из лодок. А если и вспомнит, то полицейские не станут проверять все гостиницы. И в-третьих, Итальянская полиция может вообще не проявить большого интереса к этому делу. Всякое может быть. Том сложил газеты, расплатился и вышел. У портье он спросил, нет ли на него сообщений. Сы, сеньор, квесто, и, э, квесто, и, э, квесто». «Да, сеньор». «Вот». «И вот еще». «И еще». С служащий разложил их на стойке веером, как карты. Два от Вена. Одно от Роберта Гилбертсона. «Нет ли Роберта Гильбертсона в записной книжке «Дики»? Проверить. Одно от «Матш». Том внимательно прочитал эту записку. Синьорина Шервуд звонила в 3.35 дня и позвонит еще. Звонок междугородный из Монджебелло. Том кивнул и собрал сообщение. «Большое спасибо. Партия застойка ему не понравился. Итальянцы чертовски любопытны». Поднявшись наверх, Он сел в кресло, подался вперед и, закурив, задумался. Он пытался представить себе, каков будет логический ход событий, если он ничего не будет делать, и что может произойти вследствие предпринятых им действий. Вполне вероятно, что Мардж приедет в Рим. Очевидно, она уже позвонила в римскую полицию, узнала его адрес. Если она приедет, то он должен будет предстать перед ней как Том и попытаться убедить ее, что Дикий ненадолго вышел, как это было в случае с Фредди. А если не удастся, Том нервно потер ладони. Ему не нужно встречаться с Марч, вот и все. Не сейчас, когда заварилась вся эта каша с моторной лодкой. Если они встретятся, все пойдет наперекосяк. Это конец всему. А вот если он затаится, возможно, ничего не произойдет». Просто сейчас такой момент небольшая неприятность за историей с лодкой и неразгаданного убийства Фредди Майлзом. Потому все так и усложнилось. Но с ним решительно ничего не случится, если правильно себя вести и правильно говорить. Потом паруса опять наполнятся ветром. Греция, а то и Индия, Целлон. Далекие, очень далекие страны, где ни один из старых друзей не постучится в дверь. И как только ему пришло в голову остаться в Риме, Это все равно, что поселиться на центральном вокзале или выставить себя в качестве экспоната в Лувре. Том позвонил на стационный Термини, Вокзал. Узнал, что завтра в Неаполе отходит пять поездов и записал время их отправления. Ближайший пароход на Майорку отплывает из Неаполя через пять дней, и он решил переждать это время в Неаполе. Все, что ему нужно, это чтобы его отпустила полиция. И если завтра ничего не случится, он может быть свободен. Не могут же они держать человека вечно без всяких оснований для подозрений только для того, чтобы время от времени задавать ему какие-то вопросы? Он решил, что завтра ему позволят уехать. Это было бы вполне логично. Том снова снял трубку и сказал дежурному, что если еще раз позвонит мисс Марджери Шервот, то он будет с ней разговаривать. Если она еще раз позвонит, то он сумеет за пару минут убедить ее, что все в порядке, что убийство Фредди не имеет к нему никакого отношения, что он переехал в гостиницу, потому что его раздражают телефонные звонки от совершенно незнакомых людей, а еще затем, чтобы полиция смогла его найти, если им потребуется помощь в восстановлении личности подозреваемых. Он скажет, что завтра или послезавтра улетает в Грецию, поэтому не стоит приезжать к нему в Рим. «Вообще-то», — подумал он, — В пальму из Рима можно добраться и самолетом. Как это ему раньше не пришло в голову? Он почувствовал усталость и лег на кровать. Он решил не раздеваться, потому что у него было предчувствие, что что-то сегодня еще произойдет. Том попытался думать о Марч. Он представил себе, что в эту самую минуту она сидит у Джорджа или потягивает Том Коллинз в баре гостиницы Мирамары и раздумывает, не позвонит ли ему еще раз. Он видел ее сдвинутые брови, взъерошенные волосы. За столиком она сидит одна, ни с кем не разговаривает, и все ее мысли о том, что могло случиться в Риме. Вот она встает и идет домой, а на следующий день берет чемодан и садится на двенадцатичасовой автобус. Том стоит на дороге возле почты, кричит ей, чтобы она не ехала, пытается остановить автобус, но тот отъезжает. Сцена растворилась в желто-серых тонах цвета песка на пляже Монджебелло. Том увидел, как ему улыбается Дики, одетый в вельветовый костюм, в котором он был в сан -Рему. Костюм насквозь мокрый, с галстука капает вода. Дики склоняется над ним и принимается трясти его за плечо. «Я выплыл!» — говорит он. «Том, вставай! Со мной все в порядке! Я выплыл! Я жив!» Том дернулся в сторону. Он услышал, как Дики смеется над ним своим веселым смехом. Том! Тембр был ниже, богаче, лучше, как Тому сымитировать еще не удавалось. Он вскочил с кровати. Он чувствовал тяжесть во всем теле, будто пытался выбраться из глубины. «Я выплыл!» Снова и снова раздавался голос Дики у него в ушах, будто эхо в туннеле. Том осмотрелся, надеясь увидеть Дики в желтом свете лампы в темном углу, где стоял высокий шкаф. Том чувствовал, что глаза его широко раскрыты от страха, и хотя он знал, что его страх не имеет оснований, он продолжал искать глазами Дики, под задернутыми наполовину портьерами, на полу, с другой стороны кровати. Он заставил себя встать с постели, шатающейся походкой прошелся по комнате и раскрыл сначала одно окно, потом другое. У него было такое ощущение, будто его отравили. Мне подсыпали что-то в вино. Неожиданно подумал он. Он встал на колени возле окна и стал жадно глотать холодный воздух, изо всех сил пытаясь превозмочь это ужасное состояние. Он боролся со своим состоянием так, будто оно было чем-то осязаемым и непременно должно было его одолеть, если он сам с ним не справится. Наконец он пошел в ванную и обмыл лицо под краном. Ему стало лучше. Конечно же, его никто не отравил. Просто он позволил своему воображению... Увести его слишком далеко и потерял контроль над собой. Том взял себя в руки и принялся медленно развязывать галстук. Он действовал как дикий, Разделся, принял ванну, надел пижаму и лег в кровать. Он попытался думать о том, о чем мог бы думать Дики, о своей матери. В ее последнее письмо были вложены две фотографии Они с мистером Гринлифом сидели в гостиной и пили кофе. Он вспомнил, что в тот вечер, когда он пил с ними кофе после ужина, все было обставлено точно так же. Миссис Гринлиф говорила, что Герберт сам щелкал затвором. Том принялся сочинять им следующее письмо. Они были довольны, что он стал писать чаще. Ему не следует так изводить себя из-за Фредди. Уж они-то знают. Миссис Гринлиф как-то интересовалась фрейди в одном из писем — Том, однако, никак не мог сосредоточиться, потому что, пытаясь сочинить письмо, прислушивался, не зазвонит ли телефон.